Глава 4. Я смотрела в стену перед собой. Было почему-то себя жаль, и даже немного его, но больше всех Даней. Потому что я действительно с ним порвала, не из страха оказаться на обочине жизни, хотя он тоже имел место. Точнее, я не понимала, зачем лишать себя всего ради парня, которого я не люблю. А Даньке будет лучше без меня. Поломается, погорюет и найдет себе девицу, с которой у него все будет хорошо. По крайней мере, будет секс. Данька так не считал. Сначала не верил, потом умолял, ползал чуть ли не в слезах на коленях. Но я стояла на своем твердо. Он, наконец, ушел. Я думала навсегда. Оказалось, на два дня. Появился у моего дома пьяный, ночью, и орал под окнами, что любит только меня. Такие концерты продолжались регулярно в течение месяца. Я уже думала съехать, уверенная, что меня попросят отсюда. Но потом вроде прекратилось. То есть пить Даня не перестал. Перестал приходить ко мне под окна. Однако то и дело звонил Костя, управляющий местного клуба, с просьбой забрать на тело. С Костей мы были немного знакомы, так что я могла не беспокоиться, что Даньку просто вышвырнут на улицу где его, чего доброго, побьют или обчистят. Только радости от того, что мне приходилось таскать его бренное тело, я тоже не испытывала. Возила его к себе домой. Но по утрам приходилось неизменно выслушивать пламенные речи о том, что совершаю ошибку. Слава богу, последний месяц было затишье, то есть Данька в моей жизни никак не проявлялся. И тут снова здорово. Вот зачем повезла его к нему домой. Надо было потерпеть похмельные разговоры и отправить во свояси. А теперь у меня вроде как встреча на завтра запланирована. Впрочем, если Георгию что-то от меня надо, он и так найдет способ встретиться. Пусть будет корона. Ладно уж. Послушаем, что ему на этот раз от меня надо. И все-таки днем я маялась, даже работа не помогла отвлечься. Что Георгий задумал? Зачем ищет со мной встречи? И мы слишком закрадывались. А вдруг он решил на все наплевать и быть со мной? Я прислушивалась к себе, но, честно сказать, душевного трепета не ощущала. То ли времени прошло достаточно, то ли флер развеялся, то ли вся ситуация отшибла напрочь желание быть с этим мужчиной. Нет, он меня, безусловно, привлекал. Но вот Прежнего волнения не наблюдалось. Оно и к лучшему. А вдруг он мне предложит вернуться к Даньке? Я ж похолодела. Парень явно до сих пор страдает. Вдруг отец решил, что как-нибудь переживет мою меркантильную сущность. Главное, чтобы сын был счастлив. Пригрозит опять, что без штанов оставит, если откажусь. Но уж нет. Возвращаться к Даньке у меня не было вообще никакого желания. Только расставшись с ним, я поняла, что наши отношения не надо было начинать. Вроде все так мило, ненавязчиво, а груз ответственности никуда не девается. Кому-то что-то ты должен. И ладно бы чувства были. Без них это вообще дорога в никуда. В общем, я была рада, что с дороги это сошла. И возвращаться на нее не собиралась. Пусть отправит Даню в лечебницу забугорную, только вот не ко мне. Короче, работа не клеилась, и я в конце концов забила. Часов в пять я занялась сборами. Я бы отправилась в обычном платье, но «Корона» — престижный ресторан, так что вряд ли меня в нем вообще бы пустили на порог. Надела платье поприличнее, сделала легкий макияж, волосы распустила, а, сойдет. Это же Матвеев искал со мной встречи, так что пусть терпит, какая есть. В корону я приехала на своем старом «Форде», который на фоне дорогих автомобилей выглядел скорее развалюхой, а не раритетом, как я себя убеждала. Швейцар смерил меня невозмутимым взглядом, пропустил вперед. Я Екатерина Авдеева произнесла девушке-метродотелю, которая на меня посмотрела с удивлением. Видать, платье на мне было не подходящей ценовой категории. Но зато имя и фамилия, что надо, потому что меня тут же повели аж в отдельный кабинет. Постучав и услышав «да», девушка заглянула внутрь, где как раз в это время официант выставлял на стол заказ. Я просочилась следом за метродотелем, которая в это время сказала «Ваши гости, Георгий Олегович». Мужчина кивнул, а девушка с официантом покинули кабинет. «Да вы тут прямо король!» — хихикнула я, подходя ближе. — Я заказал для тебя. Надеюсь, ты не сочтешь это наглостью? — Что вы, что вы! Я даже руку к груди приложила, присаживаясь напротив него. — Только за честь приму. — Не ерничай! — поморщился он. Я взяла вилку и грустно усмехнулась. — Надо же! Помни, что я люблю! Даже не знаю, мило это или как. Я стала с аппетитом есть. Когда еще в таком дорогущем месте окажусь? А готовят тут вкусно. Матвеев сидел, наблюдая за мной. Когда я разделалась с рыбой и сделала глоток воды, Георгий Олегович вздохнул, кладя локти на стол. — Кать, — сказал серьезно, — я сразу напряглась. Я понимаю, что у нас вышла некрасивая история, и я виноват в этом не меньше, чем ты. — Ну вот. Я опять в чем-то виновата. Ладно, я сейчас сыта, и мне не до споров. Но Данила не может без тебя. Я думал, пройдет время, он успокоится, а с каждым месяцем становится только хуже. Вы к чему ведете?» Все же спросила его, хотя уже догадывалась. «Предлагаю заключить мировую». Усмехнувшись, я откинулась на спинку стула, складывая на груди руки. «Хотите, чтобы я к Даньке вернулась?» — задала вопрос. Матвей кивнул. Я отрицательно покачала головой. Мужчина нахмурился. «Кать, не надо упрямиться из принципа!» «Да нет никакого принципа, Георгий Олегович!» Я принялась кромсать салфетку, откидывая на белоснежную скатерть маленькие кусочки. Просто я не люблю вашего сына и никогда не любила. Матвеев сжал челюсть, мотнув головой. Наверное, в который раз обвел жирную галочку напротив объявления «Продажная шлюха». Только объясняться у меня не было никакого желания. — Ты же была с ним почти год, — начал говорить. Я кивнула, перебивая. — Ага, и даже чуть с вами не переспала в этот же год. Забыли? И невинно глазками захлопала. — Вот как он меня не пришиб, не знаю, выдержка у мужика железная. — Короче, — отрезал он, — Данила просил меня о помощи, поговорить с тобой, убедить вернуться к нему. — Скажите, что у вас ничего не вышло. — Я ему сказал, что ты к нему возвращаешься. Тут я изумленно захлопала глазами. — Все-таки сумел выбить из колеи, а? — Смею вас огорчить, Георгий Олегович, но этого не будет. Даже если вы меня по миру пустите, я к вашему сыну не вернусь. — Вернешься, — спокойно заявил он. Я только зло вздохнула. Упертый баран. В голове закрутилось много слов, но все какие-то неподобающие. Потому, громко отодвинув стул, я встала. — Я отойду на пару минут. Матвеев молча кивнул. Я шла по коридору, ища туалеты, бормоча сквозь зубы все те же ругательства, что крутились на языке. Какое он имеет право распоряжаться чужими жизнями? Вот так захотел — разлучил, захотел — снова свел. Я что, марионетка на ниточках? Может, Даньке нравится прыгать через кольцо по приказу отца? Но я вот точно не собираюсь. В туалете захлопала по щекам ладонями смоченными водой. — Ненавижу тебя, Матвеев! — выругалась таки вслух. Промокнув лицо салфеткой, выбросила ее в урну. Из кабинки выскочила официантка и проскользнула мимо меня, пока я продолжала ловить дзен. Нужно быть спокойной и непробиваемой, вернуться и прямо сказать, что он не имеет никакого права вмешиваться в мою жизнь и тем более к чему-то принуждать потом спокойно и с достоинством удалиться. Вот и все. Просто и ясно. Покинув туалет, я побрела обратно по коридору. Он никак не пересекался с общим залом. За туалетом лестница на второй этаж и тупик. А так все один бесконечный коридор. И я чувствовала себя, как в особняке. Вот только привидения не хватало. Завернув в ту часть, где располагались кабинеты, увидела спину официанта, заходящего за угол в конце коридора. Странно, я думала, там стена. Из любопытства дошла до конца. Оказалось, запасной выход. Только с чего он вдруг открыт? Может, персонал курить бегает? Дернув ручку, отворила дверь. В лицо подул свежий приятный ветерок. Я оказалась позади ресторана, отсюда до парковки рукой подать. Может, плюнуть на всю и уехать? Ну а что? Это даже лучше, чем что-то там ему с достоинством отвечать. Он же начнет меня ломать, угрожать, подкупать. Ох, как мне не хочется все это слушать! И я таки смолодушничала, выскользнула через дверь и потопала к парковке. — Уже видела свою старушку, когда вдруг меня схватили за локоть. Сильно так. Я даже вскрикнула. Обернувшись, увидела Эдика. — Ты в своем уме! — почти крикнул он. — В смысле? Я постаралась вырвать локоть. Но не успела. — Ты что делаешь? Отпусти! Эдик только ошарашенно качал головой. — Тебя же посадят! — выдавил он, а я только рот открыла. Ну так далеко, Матвеев вряд ли зайдет. Да и чего Эдик радеет обо мне? Слушай, не нагнетай, выдернула зло руку. Ты вообще поняла, что сделала? крикнул Эдик. Он мертв. Кто? уставилась я на него. Георгий Олегович. Кто же еще? А я только открыла рот. Что еще за фигня?